Глава вторая. Нет розы без шипов. В любом стадии может завестись черная овца. Во всякой семье случаются несчастья, и во всех школах, даже в такой, как школа миссис Шервуд, не обходится без недоразумений и разных неприятностей. Такова жизнь с ее темными сторонами. Не бывает розы без шипов миссис шервуд например и не подозревала что кто нибудь в школе может не любить такую милую прелестную девочку как китти одонван но миссис шервуд отличалась великодушием у нее было доброе сердце а в характере ничего низкого мелочного говоря о ком нибудь миссис шервуд всегда упоминала о хороших качествах этого человека но не о плохих и ей удавалось отыскивать в окружающих, хорошее качества На нее часто смотрели с удивлением, когда она высказывала что-то положительное о том, кого не любили, причем говорила весьма убедительно. Тогда собеседнику или собеседнице ничего другого не оставалось, как согласиться с ней. А мне это и в голову не приходило. Однако вы без сомнения правы. Так и шла миссис Шервуд по своему жизненному пути, сея добро. Она никого не подозревала ни в чем дурном и потому была счастлива. Хотя низкие натуры, увы, изредка встречались даже среди ее чудесных девочек. Нет ничего неприятнее, ниже зависти и ревности. Избрание Китти королевой Мая не понравилось трем девочкам. Генриетти Вермонт, Томасини Осборн и Мэри Куп. Генриетта, поразительно красивая девочка, дочь богатых родителей, была очень избалована с раннего детства. Поступая в школу, она думала, что и тут ею будут только восхищаться, и ей пришлось испытать огорчение. С ней обращались очень ласково, но никто не боготворил ее, Никто не видел в ней ничего удивительного. Педагоги о ней говорили, если будет стараться, сможет приобрести достаточно знаний. Подруги никогда не восторгались ее внешностью, дорогими платьями. Ее красота и богатство не придавали ей никакого ореола в глазах учениц школы. Генриетту не устраивало такое положение. Разумеется, поступив в школу, Генретта узнала о прекрасной традиции первомайских торжествах в Мертенгебэлси. Ей рассказала об этом Мэри Дов. Хотелось бы мне знать, очень хотелось бы, когда я буду королевой мая, сказала Генриетта. Мэри заметила: "У нас у всех одинаковые шансы стать королевой мая. Точнее, у тех, кто еще не был королевой, потому что эта честь оказывается только один раз. Как это устраивается? Мы, девочки, должны сами выбрать королеву. тебе это не понравилось. Что это значит? Спросила она. Если мы сами будем выбирать себе королеву, то каждая может выбрать саму себя. Какой это был бы шум и переполох, «Королева обыкновенно выбирается из пяти девочек, указанных миссис Шервуд», объяснила Елизавета Рошлей, включаясь в разговор. «Остальные ученицы решают, кому из них быть королевой». «Весьма возможно, что ты будешь королевой, Генриетта, но мы узнаем это только за неделю до 1 мая». И вот наступил день выборов. После ужина... Всем предложили пройти в праздничный зал. Там миссис Шеррут объявила, кто же оказался в числе пяти кандидаток. Генриетта Вермонт, Китти О'Донован, Клотильда Фокстил, Маргарита Лэнгтон и Мэри Куп. Девочки вышли вперед, поклонились начальнице и всем собравшимся, а затем... В сопровождении мисс Хис вышли из зала. В их отсутствии школьным подругам предстояло избрать лучшую. Решение было принято очень быстро, причем единогласно. «Китти О'Донован!» кричали с мест. «Никого другого, кроме Китти О'Донован! Кити должна быть нашей королевой!» Пять девочек вернулись в праздничный зал. Чтобы услышать, что решило собрание, Китти избрана королевой майя. Глаза Генриты потемнели. С трудом овладев собой, она стояла в стороне, пока девочки толпились вокруг Кити, поздравляя ее. Через минуту Генреетта выскользнула из зала и, накинув на плечи платок, убежала в сад. Ее душил гнев как несправедливо. Они выбрали эту Китти О'Донован. Да она, Генриетта, в десять раз богаче Китти. У нее в десять раз больше платьев. Она гораздо умнее Китти. Она красива. Почему же, подруги противные, выбрали Китти королевой? Так думала Генриетта, ее щеки горели от возмущения, и сердце в груди бешено колотилось, Возбужденное завистью и злостью, а в доме все было полно радости и оживления. Что ты тут делаешь? произнесла Елизавета Рышлей, возникнув перед Генриетой из темноты. О, Бетти, я ничего не могу поделать с собой. Я словно безумная! с горючью в голосе воскликнула Генриетта. Похоже, она была рада появлению подруги, которая сразу заметила ее отсутствие. Забеспокоившись, пошла за ней. «Безумная?» — повторила Елизавета. «У тебя какая-то неприятность, Генриетта?» «Конечно, большая неприятность, и я не могу скрыть ее!» «Как могли девочки выбрать Киттио Донован, королевой Мая? Елизавета удивилась. «А ты чего хотела? Чтобы выбрали тебя?» «Ну да!» «Разве я не лучше Кити? Ведь лучше!» произнесла Генретта, вздохнув. Две недели назад я сообщила маме о том, что стану королевой Мая, и она была так довольна, что прислала в подарок платье из мягкого белого шелка. Она написала, что если все именно так случится, она подарит мне еще колечко с голубой эмалью и с надписью «Королева Мая. Мама собирается обо всем рассказать своим друзьям. О, все это мне кажется ужасным. Это не по справедливости. «Знаешь, ты очень удивила меня», сказала Елизавета. «В первый раз ученица здешней школы недовольна избранием королевы Мая. Все это решают сами девочки. Мы выбираем королеву. Она принадлежит нам. Она избрана не миссис Шервуд, и не учительницами, а только нами. Ты удивляешь, поражаешь меня?» Генретта молчала. Елизавета участливо положила руку ей на плечо. «Не сердись, гений, и ничего не говори девочкам. Я уверена, что им это не понравится». Желая развеселить подругу, Елизавета добавила «Да, гений». «Ты ведь не смогла бы надеть свое великолепное шелковое платье, если бы сейчас тебя выбрали королевой, потому что королева Мая должна быть в простом кисейном платье. Пойдем же в дом и будем повеселее. Я ничего не расскажу про тебя, и ты можешь развеселиться, если захочешь». «Благодарю тебя, Елизавета. Попробую сделать над собой усилие», — сказала Генриетта будет лучше. Согласилась Елизавета, улыбнулась Генриетте, и подруги вдруг расхохотались. Напряжение исчезло. Через несколько минут девочки вошли в дом. Комнаты Генриетты Вермонт и Томасины Осборн были рядом. Ночью Томасина услышала, как Генриетта плакала за стенкой и пробралась к ней. Генриетта поведала ей о своем горе. Томасина не стала, как Елизавета, успокаивать подругу и согласилась, что произошла несправедливость. «Какой позор! Чем уж так хороша Китти О'Донован?» «Вот и Мэри Куб удивляется. Мне удалось ее убедить», — полушептом добавила Томасина. Сестры Куб были из числа тех учениц, которые содержались за счет миссис Шервуд, о чем сами девочки не знали. Только их родителям это было известно. Не знали этого и другие девочки в школе, и миссис Шервуд надеялась, что этот факт никогда не обнаружится. Миссис Куб в прежние годы была дружна с миссис Шервуд. Она вышла замуж за бедного священника, у нее было семеро детей. Миссис Шервуд решила, самое лучшее, что она может сделать для миссис Куб, это взять к себе на обучение ее трех дочерей. Поэтому девочки покинули домик в Манчестере, где они жили в большой тесноте, и одетые в новые приличные платья были отосланы в школу миссис Шервуд. Мэри была средняя из сестер, Матильда – старшая, Джен – младшая. С рождения сестры были знакомы с бедностью. Об этом решили никому не рассказывать, оказавшись в благоустроенной школе миссис Шервуд. Правда, им выделили не отдельную комнату каждой, как всем другим, а одну на всех, но довольно большую. Между собой сестры были дружны. Среди всех прочих они... Самые обыкновенные ничем не выделялись и не могли блеснуть никакими талантами. Однако Мэри не хотела мириться с таким положением. Лукавая от природы, она задумала добиться всеобщего уважения. Мэри была способна на такие поступки, за любой из которых миссис Шервуд, если бы узнала, немедленно исключила бы ее из школы. В последнее время Мэри явно подыгрывала чистолюбивой Генриетте. И вот ночью, после избрания королевы Майя, ее разбудила Томасина Осборн, чтобы рассказать о переживаниях Генриетты. Затем они обе прошмыгнули в комнату несчастной подруги. «Мне так жаль тебя, Генни», сказала Мэри тихим и мягким голосом. Став на колени перед кроватью, Она взглянула Генрете прямо в лицо. «Не придумать ли нам какой-нибудь план? Нужно показать всем, что Кити О'Донован вовсе не такая хорошая». Генрету даже несколько смутило такое предложение, а Томасина вообще была поражена. Но дурное быстро укореняется. В течение последней апрельской недели Заговорщицы пытались придумать какие-нибудь ситуации, в которых кити Удонован предстала бы не в лучшем свете. Когда они в очередной раз шушукались в стороне от других, Мэри сказала, «Предоставьте это мне. Я сумею кое-что устроить». «Что?» — поспешно спросила Томасина. Мэри загадочно улыбнулась. «Узнаете?» Что случится после майского праздника?» Томасина поежилась. «Я так боюсь, если бы ты знала, какой у тебя вид, Мэри. Ты задумала что-то ужасное?» «Ничего такого, чтобы приходить в ужас», — усмехнулась Мэри. «По крайней мере, мне понятно чувство дорогой гени. Нанесено такое оскорбление». Генретта одобрительно кивнула. Мы ничего не будем делать, пока не пройдет 1 мая, продолжила Мэри. А потом я сумею унизить эту Китти. И все пожалеют, что выбрали королевой не тебя, Генриетта. Предпраздничная неделя прошла быстро. И вот, в канун праздника, Китти назначила Фрейлин и Стацдам. В свиту была выбрана и Итамасина Осборн. Одна из заговорщиц. Вечером, когда Кити, радостно взволнованная, писала письмо своему отцу, другая заговорщица, Мэри Куб, следила за ней из сада. «Так-так, наша королева Майя, пример для подражания, нарушает одно из правил школы», сказала она про себя. «Думаю...» Мне скоро удастся открыть всем глаза на эту Китти. Но нужно быть уверенной, что Генриетта останется на моей стороне. Если я смогу устроить так, чтобы в будущем году Генриетту выбрали королевой, тогда, конечно, она сделает все для меня. Мэри тихо вернулась в дом и, никем не замеченная, прошла в комнату, где ее сестры уже готовились ко сну. «Где ты ходишь, Мэри?» – спросила Матильда. «Пора спать, ведь завтра мы все должны встать рано». «Смотри, Мэри, мы нашли на столе записку», – сказала маленькая Джен. «Это от королевы Мая. «Я не желаю читать того, что пишет королева Мая. Она ничто для меня. Никогда не слышала, чтобы девочку возвышали таким смешным образом». И все же ты знаешь, что Кити наша королева Мая. Вот что она пишет. Дорогие мои первомайские подданные, я желаю, чтобы завтра вы все явились на праздник в белых платьях и весь день не носили другого цвета. Ваша преданная государыня королева Мая. Чепуха и вздор, сказала Мэри. Вот было бы весело не послушаться ее. Но этого нельзя делать. Удивленно воскликнула Джен. «Как бы тогда отнеслись к нам остальные девочки?» «Интересно, наденет ли Генриетта белое платье?» продолжала Мэри. «Наденет». Будто не замечая иронии Мэри, ответила Матильда. «Мы все наденем. Должны надеть». Но Мэри не унималась. «У меня есть хорошее красное платье, а у тебя синее. У Джинни. «Желтая. Почему бы на праздник нам не надеть их? Я считаю белый цвет таким неинтересным». Матильда укоризненно покачала головой. «Тебе все-таки придется надеть завтра белое платье. Ты очень изменилась, Мэри. Джинни и я заметили это. А все потому, что ты водишься с Томасиной и Генриеттой. Мне бы хотелось, чтобы ты побольше бывала с нами, ведь мы твои сестры.